На столике возле стены были для этого приготовлены бумага и тернила. На право никто не пошел, и подписку о признании советской власти и Совнаркома никто дать не пожелал. Но перетрусили многие. Сакони увидел, как отвисла челюсть на побледневшем лице Голубова, как принялся он застегивать на пиджаке несуществующую пуговицу — Да и у Сакони похолодело между лопатками, когда он услышал о снятии в год по военной службе и о выселении из казенных квартир. В комнате стояла такая тишина, от которой, казалось, стало трудно дышать. Когда кто-то из собравшихся сделал слабое движение, Сакони показалось, что вот сейчас, скинув оцепенение, чиновники двинутся вправо, туда, где ожидающий белел на столе разложенный бумага, выручил голубов. Мы протестуем против насилия над личностью, крикнул он. Оглашённый приказ сможет полностью парализовать работу банка. Это приведёт к национальной катастрофе. За криками мы уже слышали, господин. Такой неприглянный женский. Прошу, скажите конкретно. Вы лично даёте подписку о признании власти совнаркома? Голубов растерянно оглянулся по сторонам и испушавшись попросил не настаивать на ответе до понедельника. Ну что ж, согласился менеджерский. Собственно говоря, приказ и так даёт время на размышление. Подумайте спокойно, господа. Вы готовы не исходить из предположения, что до понедельника советская власть будет свергнута, особенно вы, господин Голубов. Вы, кажется, и масквонник подобным иллюзиям. «Я категорически не подчиняюсь насилию!» — выкрикнул в ответ товарищ управляющего. «В знак протеста просим считать нас с господином Голубовым уволенными!» — поддержал Сакони коллегу. Собравшиеся в комнате зааплодировали. Минжинский попросил господ товарища управляющего подойти к столу. «Прошу!» — сказал Вячеслав Рудольфович, пододвигая Сакони и Голубову бумагу и чернила. «Что?» Растерянно заговорил с оконе: "Что вам угодно? Заявление об отставке? Вы ведь отказываетесь признать власть совнаркома и подчиниться приказу. В таком случае, сделайте одолжение, заявите об отставке". Соконь отдвинул бумагу и сказал, что он ничего писать не будет. "Хорошо. В таком случае примем к сведению ваше устное заявление". «Простите, гражданин Минжинский, но вы ведь дали срок до понедельника. Я тоже имею право на эту отсрочку. Значит, в данный момент вы берете обратно просьбу о вашем увольнении?» Саконий и Голубов помялись и заявили, что именно в таком смысле надо понимать их просьбу об отсрочке до понедельника. «Как видите, господа, аплодисменты были преждевременными», — иронически подытожил Минжинский. 13 ноября комиссаром банка с правами управляющего был назначен опытный экономист большевик Абалянский. Нашему полку прибыла, обрадованно говорил Вячеслав Рудольфович. Этот товарищ Свердлов нам помощь оказывает. Знаешь, что нам не барабанный бой сводных отрядов нужны, а опытные работники. Чтобы устранить правовые рогатки, на которые то и дело ссылался совет государственного банка. Совнарком принял декрет, предоставляющий Абаленскому право в виде временной исключительной меры выдать с текущего счета департамента государственного казначейства краткосрочный аванс в размере 25 миллионов рублей. В банк было послано извещение о том, что чеки по текущему счету Совнаркома правомочны подписывать управляющий делами Владимир Дмитриевич Бонч-Брюевич и секретарь Совнаркома Николай Петрович Горбунов. К извещению были приложены заверенные образцы подписей в точном соответствии. Ниже высказался Кони, рассматривая присланные совнаркома документы. В выписке печати, подписи и декрет принят. Не зря Комистар Минжинский получал высшее юридическое образование. В угол нас загоняет. Настроение у товарища управляющего было невесёлое. Сегодня утром Голубов сообщил ему, что малый совет министров на бассейнный дал дёру. Разбежались как зайцы по кустам. Такие вот дела, Леонид Елянч. Глава десятая. В коридорах банка безлюдно.